«Что-нибудь новенькое, лейтенант?» «Ничего интересного. Никаких происшествий. Все спокойно. Пост проехал только один человек. Кстати, без пропуска». «Да? Почему же вы его не задержали?» «Это был полковник Халапти». «Халапти. Где-то я слышал это имя. Я уверен, его упоминали в штабе. Лейтенант желая помочь. Он офицер военной разведки». «Ага, ага. Но с этим именем что-то связано. Почему нам никогда не дают точной информации? Лейтенант, у вас есть передатчик?» «Здесь нет. Только на том посту, что расположен на главной дороге. У меня полевой телефон. Достаточно. Я позвоню. Чуть позже». «Ты, недоумок! За этим халопти охотятся по всей планете, а он ускользнул у тебя из рук! Да за это расстрелять мало! Ну-ка, быстро! Когда он проехал? С ним кто-нибудь был? Он мог уже добраться до Палмара? Ну, напряги свои куриные мозги и отвечай! Ты запомнил номер его машины?» «Конечно, нет! Разве можно ждать, что такой болван?» И так далее, и тому подобное. Да, за ним могут броситься в погоню в любой момент. Возможно, это случится через два-три часа, возможно, через десять минут. Мысль о последствиях заставила Маури набрать рискованную для такой дороги скорость». Он проскочил через маленький, сонный Палмар, ожидая, что местная полиция вот-вот откроет по нему стрельбу. Ничего не случилось. Лишь несколько человек проводили его взглядами из окон. Никто не видел, как за городом он свернул с дороги на проселок, ведущий к шоссе Пертейн-Валапан. Теперь Пришлось снизить скорость. Динокар слои подбрасывало на ухабах, а двигался он раза в четыре медленнее. Если кто-нибудь попадется навстречу, его машина застрянет тут навсегда. На такой узкой дороге невозможно ни разъехаться, ни повернуть назад. В вечернем небе раздался рев реактивных самолетов. Они стремительно пронеслись в вышине, равнодушные к творившимся на земле делам. Вскоре на горизонте появился низколетящий вертолет, помаячил вдали, повернул обратно и исчез. Очевидно, он кружил над Пертейном, инспектируя кольцо оцепления. Никого не встретив, Мури добрался до шоссе Пертейн-Валапан. Прибавив скорость, он направился к своему дереву. Его обогнало несколько тяжелых военных грузовиков и больше ни одной машины ни в город, ни из города. Столица была наглухо заблокирована. Когда он добрался до могильной плиты и развесистого дерева, служивших ему ориентирами, дорога была пустынной. Воспользовавшись этим, Мори выехал на лесную опушку и, пока было возможно, продолжал свой путь на машине. Вернувшись пешком назад, он аккуратно уничтожил следы автомобильных шин на въезде в лес и проверил, не видно ли машину с дороги. Наступила ночь. Значит, его путь к пещере снова будет медленным и трудным. Он отверг соблазн переночевать в машине и начать путешествие на рассвете. Но все же лучше скорее добраться до пещеры. Там будет удобнее и намного безопаснее. Он сможет полакомиться настоящей земной пищей, а затем вытянуться в полный рост и спокойно уснуть — вместо того, чтобы по-сириански свернуться клубочком и дремать в полглаза на сиденье единокара. Итак, он решил добраться до пещеры и, не откладывая дело в долгий ящик, пока еще не совсем стемнело, тронулся в путь. Когда забрезжило утро, Моури подходил к своему убежищу, усталый, с воспаленными глазами. Его кольцо пульсировало уже 15 минут, и он был уверен, что неприятные неожиданности ему не грозят. Миновав галечный пляж, он вошел в пещеру и приготовил себе еду, а после еды заполз в спальный мешок и отключился. С отчетом придется подождать, к тому же для выполнения новых инструкций нужна свежая голова. Должно быть, он действительно нуждался в отдыхе, так как проспал весь день. Когда море открыл глаза, уже снова сгущались сумерки. Приготовив ужин, он с наслаждением съел его и почувствовал себя самым счастливым человеком в мире». Насвистывая и при этом безбожно фальшивя, Моури слегка размялся и, бросив взгляд на нераспечатанные контейнеры, ощутил укол сожаления. Как много еще не сделано! В одном из контейнеров находилось все необходимое, включая документы, чтобы еще тридцать раз изменить и внешность, и положение в обществе.